4. Прелесть сбалансированной жизни. Счастье есть результат не интенсивности, а гармонии, порядка, ритма и баланса. Томас Мертон. Большинство из нас мечтают о гармоничной жизни. Мы предпочитаем уделять каждому аспекту жизни должное количество времени просто потому, что тогда чувствуем себя лучше. Тем не менее, порой мы ощущаем, что наша жизнь разваливается на части. Иногда это объясняется относительно временной причиной, например, несчастным случаем или травмой, сменной работы или переездом. В других же случаях ощущение дисбаланса перерастает в хроническое. Это ощущение живет в нас изо дня в день, из месяца в месяц, даже из года в год. Вопросу гармоничности жизни следует уделять самое пристальное внимание, а также анализировать силы и время, которые вы тратите на каждый жизненный аспект. Это позволяет вам встать на путь, который приведет к обретению душевного равновесия. Работа, семья, здоровье, общество, духовность, личная и общественная жизнь, финансы – вот основные аспекты нашей жизни. В какую сторону вы склоняетесь? Мудрый ход – периодически оценивать степень удовлетворенности тем, сколько времени и сил мы посвящаем различным сферам, и действовать так, чтобы вновь вернуть в нашу жизнь гармонию и равновесие. Зачастую выполнение профессиональных обязанностей выходит за пределы обычной рабочей недели. Командировки, поездки на работу и домой, работа, выполняемая на дому. Область здоровья охватывает физические упражнения, диету, медицинские осмотры и прочие действия, связанные с образом жизни. Общество – именно та сфера, где мы можем восстановить равновесие поделившись тем, что приносит нам радость. Восстановлению баланса способствует концентрация на духовной стороне. Сюда может относиться как совершение религиозных обрядов, так и йога, медитация, тайдзи или периодическое уединение. Помните о чудесах. Живите гармоничной жизнью. Каждый день понемногу учитесь, думайте, рисуйте, творите, пойте, танцуйте, играйте, работайте. Роберт Фулгам Наша жизнь порой напоминает скользкий тротуар. Мы должны пройти от одного конца до другого, рискуя в любой момент поскользнуться и упасть. В зависимости от того, как сильно мы торопимся, мы либо осторожно ступаем по обледеневшей поверхности, либо бежим, сломя голову, надеясь на лучшее. Но как бы мы ни двигались, медленно или быстро, всегда есть вероятность того, что мы поскользнемся и упадем, если не сумеем удержать равновесие. Теряя равновесие На одни сферы мы затрачиваем гораздо больше времени, чем на другие. Подобный дисбаланс развивается постепенно, но иногда может проявиться внезапно посредством неожиданного стечения обстоятельств. Ниже перечислены наиболее распространенные события, которые могут выбить почву из-под ног. Это, так сказать, наши внешние скользкие места. Болезнь или увечья, смена работы, текучесть кадров, стресс, связанный с крупными проектами. Такие катастрофические события, как пожар, наводнение или смерть любимого человека. Сюда можно отнести поездки, брак или развод, окончание учебного заведения, свадьбу, проблемы межличностных отношений. Помимо внешних есть еще и внутренние скользкие места, не столь очевидные, которые также могут выбить человека из колеи. Дейл Карнеги выделяет следующее. Истощение, промедление, жалость к себе, неумелое распределение времени. Критику, порицание, жалобы, нехватку энтузиазма. Небольшой тест на гармонию. Ниже перечислен ряд вопросов. Отвечайте на них, верно, неверно. Работа отнимает у меня больше времени, чем хотелось бы. Я редко делаю что-либо для себя. Мои дни с утра до вечера заняты делами. Я не использую все отпуска и положенные выходные дни. Я все меньше и меньше времени уделяю своим интересам и хобби. Я редко хожу в кино, музеи и на концерты. Я частенько пропускаю важные семейные мероприятия. Я часто приношу работу домой. Я мало времени провожу с друзьями. Большую часть времени я чувствую страшную усталость. Я раздражаюсь чаще, чем обычно. Я жалуюсь чаще, чем обычно. Я не получаю от работы прежнего удовольствия. Я многое делаю из чувства вынужденного обязательства перед другими. В последнее время мне нечем гордиться. Если вы ответили верно, более трех раз гармония вашей жизни нарушена. Основы гармонии по Дейлу Карнеги. Сейчас самое время повторить классические основные принципы Дейла Карнеги, приносящие гармонию в нашу жизнь. Перечень этих принципов под названием «культивируйте внутренние отношения, которое принесет счастье и умиротворение», взят из неустаревающего бестселлера Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить. Первое. Наполните свой разум мыслями о мире, мужестве, здоровье и надеждах. Второе. Никогда не пытайтесь поквитаться с врагами. Третье. Будьте готовы к неблагодарности. Четвертое. Считайте свои благословения, а не проблемы. Пятое. Не подражайте другим. Шестое. Старайтесь извлечь пользу из своих потерь. Седьмое. Дарите счастье окружающим. Самое верное и правильное – поддерживать гармонию собственной жизни. Еврипит Средство восстановления гармонии. Подумайте о различных элементах вашей жизни. Они подразделяются на такие категории, как карьера, финансы, здоровье, семья, социальная жизнь, вы сами, общество и духовность. Если какая-либо из перечисленных категорий слишком доминирует или, наоборот, отходит на второй план, подумайте, что вы можете сделать, чтобы заново расставить приоритеты и обрести гармонию. Карьера. Возвращайтесь домой с работы в положенное время. Обращайтесь за помощью в баланса договоритесь об изменениях с работодателем. Финансы. Включая сбережения, инвестиции, сокращение долгов, покупки и оплату счетов. Не поддавайтесь соблазну приобретать технологические и прочие новинки. Правильно распределяйте денежные ресурсы, а откладывайте больше денег на будущие нужды. Здоровье. Включая диету, упражнения, сон, курение, алкоголь. Каждый день вставайте и ложитесь спать в одно и то же время. Занимайтесь спортом 3-4 раза в неделю. Правильно питайтесь. Семья. Зачастую это наиважнейший приоритет, хотя другие аспекты нередко вытесняют его, ведь семья никуда не денется. Планируйте семейные совместные чтения, выбирайтесь вместе на природу, устраивайте традиционные семейные обеды каждую неделю, в одно и то же время. Социальная жизнь. Подумайте о людях, которых вы могли бы чем-нибудь порадовать, или о старом друге, с которым давно не виделись. Постарайтесь собраться на обед, выбраться в кино, либо на культурное мероприятие, ланч или чашечку кофе. Вы. У вас есть хобби, которому вы долгое время не уделяли внимания? Это может быть гольф, вышивка, джаз или приготовление блюд экзотической кухни. Делая что-то для самого себя, вы привносите в свою жизнь баланс и гармонию. Ежедневно вознаграждайте себя хотя бы получасом свободного времени и просто наслаждайтесь любимым делом. Общество. Служение обществу – самый верный способ вернуть в жизнь гармонию. Это проявление благодарности и бескорыстия. Что мы можем подарить обществу? Нет необходимости жертвовать огромное количество времени можно начать с малого и постепенно взращивать потребность служить другим людям. Так мы пробуждаем в себе сострадание, терпение и толерантность. Наполняем смыслом свободное время, получаем возможность отплатить в тех областях, где нам многое было даровано. Духовность. Иногда мы ощущаем прочную духовную связь, а иногда теряем это ощущение. Каким образом мы можем вернуть гармонию в нашу духовную жизнь? Выбирайте. Молитва, медитация, церковные службы, групповые собрания, выездные духовные семинары. Есть много способов оживить свою духовную жизнь. Старайтесь сохранять позитивный внутренний настрой, будьте готовы к неожиданностям, учитесь смеяться над жизненными неурядицами. После любви гармония – самое важное, что есть в жизни. Джон Вуден «Будьте реалистами». Гармония не предполагает равные порции пирога на каждый жизненный аспект. Баланс проявляется и как реализм, здравый смысл. Если вы полный срок занимали должность члена совета директоров общественной организации, этого вполне достаточно для общественной деятельности. Если даете слабину в работе, постарайтесь превратиться в трудоголика, пока не наверстаете упущенное. Со временем наше представление о балансе претерпевает изменения. Целый ряд внешних и внутренних факторов влияет на нашу удовлетворенность тем, сколько сил и времени мы расходуем на различные жизненные сферы. Невозможно добиться идеальной гармонии во всех аспектах одновременно. У вас все равно ничего не получится. Ответьте честно на самый главный вопрос. Насколько вы довольны своей жизнью?